Глава 3. Томми приехал в порт около часа ночи. Машина Янны стояла на том же месте, вокруг было так же темно. За задернутыми шторами в офисе Янны по-прежнему горел свет. Несмотря на обстоятельства, Томми не смог сдержать зевоту. Дело даже не во времени суток, просто он уже не подходил для ночных дежурств и погони, но до скорого прозвучало слишком тревожно, чтобы не довести дело до конца. Томми пожалел, что не взял с собой Хагги. В его компании с его интуицией Томми чувствовал себя увереннее, а сегодня Хагги еще и показал, что на него можно рассчитывать, если ситуация накаляется. Именно поэтому он остался с Бетти Анитой. Требовать большего от 10 мопса с протезом вместо лапы не приходилось. К тому же он был не в форме. Может, целая вафля в шоколаде-то слишком даже для него. Хагги заслужил отдых. Очевидно, в отличие от Томми. Вылезать из машины не было ни малейшего желания. Еще до звонка Бетти день был наполнен впечатлениями, которые предстоит переварить. А теперь еще и это. Виноват не только недосып, у него физически нет сил воспринимать еще больше информации. Томми откинулся назад и закрыл глаза. Попытался очистить жесткий диск от шлака, но в этом и была проблема. Он не знал, что считать шлаком. У него было столько материала, и, конечно, некоторые его части были связаны, но не хватало контекста и общего повествования. Гораздо проще, когда это красиво упакованная история, особенно если она написана и опубликована. А что, если содержимое сейфа и есть недостающее звено? Вдруг оно соединит обрывки этой истории так, что он, наконец, оставит его в покое? Подумав так, Томми открыл дверь машины. Дверь в ангар Янны была открыта. Томми вошел, посветил вокруг фонариком на ключе от машины, нашел медную трубу длиной сантиметров тридцать, поднял ее и взвесил в руке. С одной стороны, так будет спокойнее, а с другой труба была совершенно бесполезна, поскольку Томми абсолютно не умел драться. «Янне? Ау, Янне!» Дверь в офис была приоткрыта, и Томми, крадучись, приближался к копью света, брошенному на пыльный бетонный пол. «Какая глупость!» Сначала кричать, а потом красться, но он продолжил движение, пока не подошел к двери и не толкнул ее трубой. Остановился на пороге, вздохнул и опустил трубу, которая с металлическим эхом ударилась о пол. Янна сидел в одном из белых кожаных кресел. В бывшем белом кресле. Оба подлокотника и футболка были в крови. Кровь хлистала из артерии, забрызгала стены, пол и письменный столб. Голова свисала на грудь, и Томми увидел, что волосы у Яны на макушке начали редеть. Левая рука лежала на ноге, а коченевшие пальцы сжимали канцелярский нож. Правая рука лежала на подлокотнике сжимала мобильный телефон. Все было заляпано кровью, которая наполняла комнату запахом ржавого гвоздя, воткнутого в сырое мясо. Янна сидел в кресле, написал Томми свое до скорого, а потом перерезал себе горло. «Я просто уничтожен, если бы ты только знал». Вариантов было два или янна действительно так мучился тем что делал на пару с иксом или для него что не мог этого вынести и решил слиться или в его случай еще одно самоубийство среди многих которыми икс себя окружил на пути к цели несмотря на жесткость янны томми склонялся к первому. первомуянна действительно был в очень плохой форме вероятно пытался покаяться в последний раз возможно в сейфе содержалась информация которая могла уничтожить икса Поскольку Янна отправил код, он был почти труп, а раз так, решил помереть самостоятельно. Мы же не хотим, чтобы Янна кончил, как тот мужик, в Брункебергском туннеле, правда? Нет, этот риск он исключил. Ничто в комнате или на теле Янна не указывало на применение насилия или принуждения. Хотя так можно было сказать про все самоубийства. Но его не пытали, и Янна истек кровью в одиночестве. Стараясь не наступать на пятна крови, Томми пересек комнату и подошел к сейфу под письменным столом. Когда он протянул руку, чтобы ввести код, его накрыло паранойя. Томми осматривал стол, заваленный бумагами. Некоторые из них были забрызганы кровью, пока не нашел скотч. Затем оторвал кусочек и заклеил им указательный палец на правой руке. На самом деле сейчас он занимался ничем иным, как саботажем расследования и загрязнением места преступления. Рано или поздно сюда приедет полиция, и они не обрадуются, если узнают, что здесь пытался что-то разнюхать журналист. Томми достал телефон и сделал несколько фотографий Янной комнаты. Затем сел на корточки. Заклеенным пальцем Томми ввел код, оправдывая свои действия тем, что Янне сообщил комбинацию именно ему. Он лишь выполнял последнюю волю покойного. Может, он стоял по неправильную сторону закона, зато по правильную сторону от... Так, хватит. Томми знал, что вляпался в неприятности, и больше ему ничего не оставалось. Послышался щелчок, и Томми открыл тяжелую дверцу, подковырнув ее пальцем. В сейфе лежала лишь пара папок, а также четыре килограммовых слитка золота, полностью в стиле Янны. На папках лежал лист бумаги с текстом, написанным от руки. «Прощальное письмо?» Томми посмотрел на Янны. С этого ракурса он увидел глубокую темно-красную царапину на шее, месте где начинался надрез и вздрогнул подумал что сам не способен на такое как бы ни сложились обстоятельства листов на папках оказалось два и томми взял их не думая об отпечатках пальцев поскольку не собирался класть их обратно это было непрощальное письмо нет текст написал даже не неянно казалось ручкой водил человек который только что научился писать или держал ручку в кулаке неровные тонкие буквы которые вместе составляли список Томми пробежал глазами по списку, у него так потемнело в глазах, что он чуть не схватился за стол. Подозрения подтвердились. Прежде чем навсегда уйти со сцены, Яна хотел вставить палки или скорее бревна в колеса операции Икса. В руках Томми держал список из 20 адресов в Стокгольме, куда в 20.00 на следующий день должны доставить 100 килограммов товара. Томи посмотрел на часы и поправил сам себя. В этот же день. Через почти 19 часов. Томми стало трудно дышать. Вот это масштаб. За сорок лет работы он даже близко не подходил к информации такой значимости, прежде чем ее получала полиция. Он собрался положить бумаги на место, вспомнил об отпечатках и остановился, обернулся и посмотрел на Янны. «Во что, мать твою, ты меня втянул?» Нельзя исключать, что у Янны была еще одна причина послать код Томми, а не в полицию. Чтобы в последний раз пошутить и поставить Томми именно в это положение, чтобы у парня из Ингбю отвисла челюсть вместе с двойным подбородком. И даже если Янне сам этого не увидел, он хотя бы находился в том же помещении, ну, в какой-то степени. Томми махнул бумагами в сторону трупа и прошептал. «И что мне теперь с этим делать, а? Что мне, по-твоему, делать?» Томми перестал махать, и в его голове родился план. «Конечно, он должен передать список в полицию, но вопрос в том, как он это сделает». Он убрал список во внутренний карман, закрыл сейф, Ещё раз проверил, что ни до чего в комнате не дотронулся. Вспомнил о медной трубе, но лишь пнул её в угол склада. В последний раз взглянул на Яна, который сидя в кресле с бутылкой виски перед собой, казалось, пребывает в нокауте. "До скорого", сказал Томми, и "Спасибо".